Я, признаться, не очень понял. Из телефонного «после-после» замахал руками колдунов. — Все обсудим. Сейчас мы уладим свои дела и сразу же... — Танюша, пусть ребята пока освободят помещение. Я позову. Официанты и официантки гуськом потянулись к выходу. — Хочу познакомить вас, мистер Джордж, с нашими новыми коллегами по общему бизнесу, — сказал Колдунов, плотно прикрыв дубовую дверь. — Господин Ферапонтов Егор Тимофеевич, прошу знакомиться. — И господин Урвачев Сергей Иванович, люди молодые, энергичные, новые, так сказать, формации, без предрассудков. Ферапонт и Рвач, сияя дружескими открытыми улыбками, тепло поздоровались с гостем, который, в свою очередь, энергично и доброжелательно пожимал их протянутые руки. Гангстеры, галантно расшаркиваясь, определил многоопытный Джордж. Вот какая она, знаменитая русская мафия! Ну что ж... — Не будем мешкать и перейдем к существу дела, — сказал Колдунов. — Прошу, господа, садитесь поудобнее. И, как говаривали в старину, слово для доклада предоставляется товарищу Урвачеву. — По существу дела имею доложить следующее. Урвачев хохотнул, перенимая шутливый тон Колдунова, и внимательно посмотрел на Поджарова, загорелого американца, с лица которого не нисходила предупредительная белозубая улыбка. «Вам, мистер Джордж, хорошо известен наш обогатительный комбинат и его продукция. После данной фразы тон его сделался серьезен и вдумчив. «Вы много потрудились, чтобы продукция эта нашла надлежащий сбыт. Вы выстраивали цепочку...» по которой она попадала на мировой рынок, вы обеспечивали ей реализацию и осуществили перевод денег на некоторые московские счета. Тут докладчик прервался, неторопливо откупорил бутылку минеральной воды, налил ее в фужер и медленно со вкусом выпил. Затем вальяжно продолжу. Все ваши заслуги мы оцениваем и по существу, и по достоинству. Однако, поскольку у нас в стране ситуация постоянно меняется, и нет еще твердо установившихся традиций и законов, такое что естественно, поменялось в последнее время и в нашей отрасли. Отрасли, так сказать, управленцев. Видите ли, мы... Тщательно проанализировали положение бизнеса и пришли к выводу, что вся конструкция, которая действовала до сих пор, слишком громоздкая и неповоротлива. Чересчур много посредников, мистер Джордж, а вернее паразитов. Он выдержал многозначительную паузу, и в течение данной паузы мистер Эверон пережил массу крайне отрицательных эмоций, увязывая определение паразит со своей собственной персоной. Другое дело, такой посредник, как вы, то есть знающий специалист, реально увязывающий сложные и многоплановые проблемы, самым серьезным тоном добавил докладчик, как бы откликаясь на мысли собеседника. Однако вы порядочно и дисциплинированно следовали в русле взятых на себя обязательств, наверняка с досадой, сознавая несправедливость в разделении доходов и глупое распыление капиталов. Не так ли? Джордж был вынужден сподобиться на неопределенный кивок. «Таким образом, — прозвучал вывод, — мы пришли... К отчетливому заключению, что наш бизнес нуждается в усовершенствовании, и, более того, кое-что сделали в этом направлении. Опираясь, простите, на собственную инициативу. Ему бы на партконференциях выступать позавидовал Колдунов, красноречию бандита. Блестящую карьеру сделал бы. «Теперь выслушайте наше предложение», — вещал Орвачев. «Мы хотим предельно упростить схему реализации металла, отсечь все лишнее, оставив лишь самое необходимое, и, естественно, разделить доходы сообразно прилагаемым усилием. Итак, все ваши обязанности сохраняются, и отныне...» Ваша доля составит 10% от общей прибыли. Надеемся, подобное положение вещей вас устроит. Чего тут думать? Убьете и все, — мелькнуло в голове Джорджи. Я не тороплю вас с ответом, — велась доброжелательная речь. Обдумайте все хорошенько. Вот вам некоторые документы, — Результат проведенной нами бухгалтерской проверки. Документы эти, поверьте, впечатляющие. Они показывают, сколь значительно неучтенных средств уходило в чужие карманы. Как много, по образному выражению поэта, разных ракушек налипало нам на бока. Эти ракушки, впрочем, мы основательно почистили и теперь наш корабль готов к большому плаванию. Надеюсь, коллективным умом, собравшись вместе, мы сумеем упорядочить наш бизнес, ибо это в наших общих интересах. Я закончу. В принципе, существо — дела мне понятно, — глубокомысленно изрек Джордж. — Но господин Ладный, с которым... — Увы, — перебил его Урвачев, — вы, наверное, еще не в курсе. Ладный не так давно умер, — со вздохом пояснил Колдунов. — Трагически погиб, — уточнил Урвачев, мрачно кивнув. — Инфаркт? — подыгрывая собеседником сочувственно, — вопросил Джордж. — Практически. Пуля в сердце, — ставил свое слово Ферапонт, — неизвестные преступники на подмосковной даче из двух автоматов, на глазах у жены и детей. Какая жестокость! — вздохнул Джордж. К сожалению, — горестно покачал головой Урачев, — такова общая обстановка в стране. Продолжительность и цена человеческой жизни резко упала. Власть не справляется с разгулом бандитизма. Идеалы свободы и демократии восприняты у нас довольно своеобразно. Что поделаешь, переходный период равнодушно позаболезнул, мистер Джордж. Но, насколько мне известно, 60% акций находятся у... Увы... С трагической ноткой перебил Урбачев. На сей раз человека постиг инсульт. — Как? — Это жизнь, — торжественно пояснил Ферапонт. — К счастью, накануне инсульта и старик успел передать нам свои акции, печально, — печально объяснил Урбачев. Словно бы предчувствовал. Короче, освободился от праха земного, понимая что все истины его сокровища там, на небесах. Господа, — стеснительно Кашлянов проговорил Джордж, — думаю, наше сотрудничество может быть плодотворным, весьма плодотворным. Но у меня есть одно встречное предложение. Вернее, даже не предложение, а просто я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями, которые по ходу обсуждения пришли мне в голову. Как вы сами заметили, обстановка в России далека от стабильности, и в этом смысле могут возникнуть реальные угрозы безопасности вашего капитала.